Мужик, насыпающий яблоки, ест их с сочным треском одно за одним. Но уж таково заведение, никогда мещанин не оборвёт его, а ещё скажет: "Вали, ешь, доста делать нечего". На сливании все мёд пьют. И прохладную тишину утра нарушает только сытое квахтание дроздов на коралловых рябинах в чаще сада. Голоса, да гулкий стук ссыпаемых в меры и кадушки. яблок. В поредевшем саду далеко видна дорога к большому шалашу, усыпанная соломой, и самый шалаш, около которого помещание обзавелись Залито целым хозяйством Всюду сильно пахнет яблоками тут особенно. В шалаше, устроенной постели стоит одноствольное ружьё, позеленевший самовар, в уголке посуда. Около шалаша валяются рогожи ящики, всякие истрёпанные пожитки, вырыта земляная печка. В полдень на ней варится великолепный кулеш с салом. Вечером греется самовар. И по саду между деревьями расстилается длинной полосой голубоватый дым. В праздничные же дни около шалаша целая ярмарка.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 Коса положена по бокам макушки, и покрыты несколькими платками, так что голова кажется огромной. Ноги в полусапожках с подковками стоят тупо и крепко. Без рукавк плисовая, занавеска длинная, а поньёва чёрно-лиловая с полосами кирпичного цвета и обложенная на подоле широким золотым прорезом. Хозяйственная бабочка, говорит о ней мещанин, покачивая головой.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 Вишневых сучьев. В темноте, в глубине сада сказочная картин, точно в уголке ада пылает около шалаша багровое пламя, окружённым мраком. И чьи-то черные, точно вырезанные из черного дерева силуэты двигаются вокруг костра, не тем как гигантские тени от них ходят по яблоне. То по всему дереву ляжет черная рука в несколько аршин.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 А где у вас ружьё, Николай? А вот возле ящика. с Скинешь кверху тяжёлую, как клом, одностволку и с маху выстрелишь. Багровое пламя с оглушительным треском блеснёт к небу, ослепит на миг и погасит звёзды. бодрое эхо кольцом грянет и раскатится по горизонту далеко далеко замирая в чистом и чутком воздухе. О, здорово, скажет мещанин. Потращайте, потращайте Борчук, а то просто беда. Опять всю дулю на валу отресли. А черное небо чертит огнистыми полосками падающие звезды. Долго глядишь в его темно синюю глубину, переполненную созвездиями, пока не поплывет земля под ногами. Тогда встряпенёшься и, пряча руки в рукава, быстро побежишь по аллее к дому. Вот расист и как хорошо жить на свете